7.3. Христос родился в Крыму в пещере. Итак, мы пришли к выводу, что евангельские волхвы на своем пути к пещере, где родился Христос, должны были приплыть в точности на мыс Фиолент в Крыму. Поразительно, что там и по сей день находится пещера Рождества Христова, в которой расположен древний пещерный храм Рождества Христова. Сегодня пещера Рождества входит в состав известного Свято-Георгиевского монастыря в Крыму. Получается, что Христос действительно родился в пещере, как и написано в Евангелиях. Только не там, где указывают историки, и где пещеры-то, собственной нет, а есть лишь яма под алтарем позднего храма, называемая пещерой. А в настоящей пещере на мысе Фиолент в Крыму недалеко от города Севастополя, древнего Херсонеса. Дальнейшие исследования полностью подтвердили это наше открытие. Примечание. Смотри подробности в нашей книге «Христос родился в Крыму, там же умерла Богородица». Конец примечания.